Глава 11 Мы грузили боеприпасы под завязку. Адмирал разрешил мне взять снарядов и патронов, сколько влезет. Получили моряки и личное стрелковое оружие. До этого на весь экипаж у нас были только несколько пистолетов у командиров БЧ, моих помощников и у меня. Было и несколько винтовок с ручным пулеметом. Теперь же каждый матрос получил по дефицитному сейчас автомату, четыре гранаты, каску и даже саперную лопатку. Шашки с дымом я тоже взял с запасом. Наши запасы пополнили и три маскировочные сети. Все прекрасно понимали, что, возможно, нам придется возвращаться назад своим ходом, хотя старались об этом не говорить и даже не думать. Сидоренко брал на складе все, что подвернется ему на глаза и плохо лежит. Провизии мы тоже загрузили сверх нормы. «Ты таблетки не забудь взять», — напомнил я Старпому. «Перевязочные материалы, медицинские сумки и медикаменты взяли вроде все. Чего за таблетки я забыл?» — забеспокоился лейтенант. «Таблетки от жадности. И побольше, побольше бери». «Мы так с тобой такую осадку получим, что в канал не войдем!» И Жорец-32 ждет нас в Беломорске, до которого нам еще предстоит добраться. Но ничего, если выйдем вечером, утром уже будем возле входа в канал. А потом нам предстоит путь по самому каналу. По-хорошему, Беломорканал проходим за двое суток. В метеослужбе мне особо указали на то, что при входе в «Выг-озеро» Нужно обратить внимание на погоду. Там нередко случаются шторма и высокая волна. Караван, который мы должны сопровождать, укрылся за группой Койкинских островов. Вообще Беломорканал – это цепь озер и соединяющих их рек. Рукотворная часть канала совсем невелика, всего около 40 километров. Он проходит через шесть крупных озер – Мат-Озера и Торос – между шлюзами 8 и 9, Выгозеро и Телекино, между шлюзами 9 и 10, Воицкое озеро, между шлюзами 10 и 11, и Шавань, между шлюзами 11 и 12. Разность уровней воды больше 100 метров, а общая протяженность канала 220 километров от Повенецкой губы Онежского озера до Сорокской губы Белого моря. Большая часть пути приходится на Карелию, которую финны считают своей, и на которую сейчас и направлен их главный удар. «Все готово, командир. БК загрузили, можем выходить», – доложил мне Сидоренко. «Хорошо. Все на борту. Комиссар вернулся?» «Наш зомполит с утра пропадает в политотделе. Какие-то непонятные мне вопросы решает». «Да, буквально пять минут назад поднялся» кучу бумаг принёс, еле дотащил на своих костылях. «Никому не доверил. Наверное, что-то очень важное», – усмехнулся Сидоренко. «Он никак не может принять Изю, которого полностью зовут Израиль Коган всерьёз. Считают его ненужным на корабле, лишним звеном между матросами и капитаном». «А и правда, за исключением личной смелости, ничем больше наш замполит похвастаться не может». Из-за плохого зрения он даже из винтовки нормально стрелять не может. И очки он принципиально не носит. Считает, что в них он выглядит смешным. Он хороший человек, но хороший человек – не профессия. «Бумага нам нужна», – согласился я. «Без бумаги даже в гальон не сходишь». «Ну, раз все на месте, тогда отходим. Не будем время терять. Отдать швартовы». Ветер с ревом набрасывается на маленький корабль. По палубе гуляли волны. Тральщик был весь закупорен. Плотно задраены иллюминаторы и люки. Ни одного человека не видно на палубе. Да и никто не удержался бы на ней. Его мгновенно смыло бы за борт. Несколько раз волны накрывали тральщик. И казалось, что он никогда больше не вынырнет. Навстречу по волнам неслись какие-то обломки. Невеселой была эта ночь. Я стоял на мостике, отправив вахтенных помощников отдыхать. Если они смогут, конечно. Я вот не смог. В такой шторм нам давно не приходилось попадать. Наш поход начался совсем не так безоблачно, как я предполагал. Чай будешь, командир?» Каким-то неведомым образом на мостик пробрался кок, неся в руке термос. «Ты чего делаешь тут, мудила? А если бы тебя за борт смыло?» Взорвался я, увидев нашего лечпома. «Тут при подъеме по трапам и в спокойную погоду обе руки нужны». А он в такой шторм с одной к нам поднялся. «Я цепкий. А ругаетесь вы, командир, обидно. Я же о вас беспокоился. Стоите тут на ветру. Продрогли, наверное». Сделав обиженное лицо, Кок нацедил мне в крышку от термоса чай. Я передал кружку штурману, а тот рулевому. Ваня благодарно кивнул и почти одним залпом осушил тару. По очереди попили чай и мы с Ромашовым. «Термос оставь и вали давай, только аккуратно, держись крепче», — напутствовал я Кока. «Так-то он, конечно, молодец, действительно проявил заботу, но рисковать жизнью из-за чая не стоило». «И это спасибо». Корабль продолжала швырять, проходил час за часом. Качка выматывала душу. Наконец, на востоке, у самого горизонта появилась светлая полоса. Ветер разогнал стелющиеся над волнами тучи, появилось солнце. Чисто вымытая морской водой палуба заискрилась. Шторм заметно стихал. Боцманская команда высыпала на палубу. Нужно проверить, чего на ней натворило море. Корабль больше не бросала из стороны в сторону, и команда занялась своей привычной работой. Прошел еще час, распогодилось, ветер дул ровно, форштевень тральщика легко разрезал волны. Горизонт был чист и ясен. Прямо по носу появились дымы. Мы подходили к Беломорску. Ижорец-32 был похож на злого ежа. Маленький портовый буксир ощетинился зенитными пулемётами. Я насчитал их аж 10, Чего там только не было. И знакомые мне пулемёты ДШК, сдвоенные установки Максимов, какие-то незнакомые мне стволы по виду иностранного производства. На носу буксира была установлена зенитная сорокопятка на морском лафете. Буксир был переделан в корабль противовоздушной обороны порта. При этом продолжал выполнять свои основные обязанности. «Младший лейтенант Малюта», — представился мне командир буксира, «мощный мужик огромного роста и богатырского телосложения. Он был молод, примерно моего возраста». «Старший лейтенант Жохов», — отрекомендовался я в ответ и протянул лейтенанту руку. «Давай на ты. Меня Виктор зовут». «Игорь». Парень сдавил мне ладонь так, что аж пальцы хрустнули, и кивнул на орден. «Когда успел, много вражин завалил?» «Много», — ответил я, морщась и потирая раздавленную руку. Немного до пятисот не дотянул. В каждого лично из пушки стрелял. «Иди ты», — послал меня удивленный Игорь. «Сам иди. До войны еще орден дали, за трудовые подвиги. Китобои мы бывшие». «Постой». «Так ты тот самый Жохов, первый советский гарпунер?» – ошарашил меня богатырь. «Нифига себе, как меня убийство китов прославило! Аж на другом конце страны узнают!» «Права была старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя, а вот плохими запросто!» «Ага, тот самый, и команда у меня из китобоев!» «Ладно, Игорь, скажи ко мне, ходил ли ты по каналу раньше и как там сейчас обстановка?» «Ходил и часто, в каждую навигацию по несколько раз», – стал серьезным Игорь. «Сейчас там вроде тихо, каждый день приходят пароходы и баржи с эвакуированным населением и имуществом. Говорят, бомбили шлюзы несколько раз, работа канала останавливалась два раза. Каждый раз дней на десять». «Это хорошо, что ходил. Вот ты нас и поведешь. Твой крейсер головным пойдет, а мой линкор за тобой. У меня осадка три метра. Боюсь на мель наскочить», — обрадовался я. «Да не вопрос. Сделаем», — усмехнулся Игорь. «А авианосца не будет с нами?» «Нет, сами справимся», — махнул я рукой. Информация, полученная от капитана зенитного буксира, меня не обнадежила. Все драпали оттуда, куда нам предстояло идти. Первый раз я проходил шлюзы. Работники канала споро делали свое дело, и мы двигались довольно быстро. Тем более, что в сторону Онеги никто кроме нас не шел. Заходя в очередной шлюз, мы становились подальше от ворот, где сбрасывают воду, и внимательно следили за швартовыми. Наши небольшие буксиры мотало не по-детски. Продвигаясь по Беломорканалу, то и дело мы встречали множество красивых мест с обилием островов, поросшим густым лесом, где так и хотелось остановиться, порыбачить или просто побродить, переводя дух. Нам навстречу к Белому морю уводили флот водники, шли пароходы с эвакуированным населением, баржи с оборудованием демонтированных заводов. Канал продолжал обеспечивать снабжением боевые корабли Северной Беломорской флотилии. До Выгозера мы добрались к вечеру. Огромный искусственный водоем выглядел красиво и мирно, но нам было не до любования красотами озера. Нам требовалось найти караван, пока не стемнело. Ночью на Выгозере передвигаться было небезопасно, и дело даже не в возможном налете немецкой авиации. В Игозере много участков, где коряги и бревна торчат прямо из воды. Это опасно для любого судна. Нужно было учитывать также и то, что часть небольших островов вовсе не нанесены на карты, а потому могут стать неожиданным препятствием на пути кораблей, если идти не по обозначенному фарватеру. Но риск схода с фарватера был оправдан. Ночью по нему двигались встречные суда, которые шли без ходовых огней, И столкнуться с баржей или пароходом можно было с большой вероятностью. «Где твоя винтовка? Ты как стоишь, боец? Почему в таком виде?» «Я стою на палубе баржи, а на меня вовсю орёт младший лейтенант с общевойсковыми петлицами. И правда, вид у меня не очень. Я в телогрейке, холодно на улице и без фуражки». Ну так ее снесло с моей головы, когда я на эту лоханку перебирался. Она на палубе тральщика осталась. Вокруг нас стоят бойцы как раз с винтовками. Растерянно смотря то на своего командира, который разговаривает со мной, то на направленные в их сторону крупнокалиберные пулеметы, за которыми стоят мои зенитчики. «Я не взял ее с собой», — резонно ответил я. «Да и не было у меня винтовки. У меня пистолетик есть». «Не взял винтовку? Ничего себе выкидон! Ты знаешь, как называется боец без винтовки?» Орет на меня Мамлей. Бешеный он какой-то, нервный. «Боец без винтовки? Называется командир или капитан корабля? У тебя же тоже винтовки нет?» Обличительно ткнул я пальцем в лейтенанта. На палубах тральщика и плавающей зенитки раздается дружный хохот. За разыгравшимся на палубе баржи концертом наблюдали оба экипажа почти в полном составе. Младший лейтенант вздрагивает и оборачивается. Я замечаю, как он стремительно краснеет, беззвучно, как рыба, открывая рот. То, что к барже пришвартованы буксиры, он был не в курсе. В это время на палубе баржи появляется заспанный батальонный комиссар кавказской наружности. Мужик в возрасте, явно из мобилизованных. «Рюмкин, что тут происходит?» «Товарищ батальонный комиссар, к барже причалили два корабля, и этот боец поднялся на палубу без разрешения». Приободренный появлением подкрепления младший лейтенант воспрял духом. «Вы кто такой?» – перевел на меня взгляд комиссар. «Старший лейтенант Жохов, капитан тральщика Т-66 «Шторм». «Являюсь начальником группы из двух боевых кораблей Беломорской флотилии, направленных для сопровождения вашего каравана», – ответил я, наблюдая, как вытягивается лицо младшего лейтенанта. «Извиняюсь за внешний вид. Когда на борт к вам перебирался, фуражку сдуло ветром». «Так с этого надо было начинать», – обрадовался комиссар и, подойдя ко мне, полез обниматься. Ты же мой дорогой, мы же вас ждали, как в детстве маму из магазина с мороженым. Воно Гаргадзе меня зовут, я тут старший. Чего ругался, дорогой, с моим лейтенантом? Ты учти, я его в обиду не дам, мамой клянусь. Ну, собственно, я с ним не ругался, это он тут меня ругал, возразил я этому живчику. Это правда, да? Грузин удивленно повернулся к мамлею. Рюмкин. «Ты как с дорогим гостем разговариваешь? Ты что себе позволяешь?» э, как так можно? Ты почему себя так ведешь? Он и по возрасту, и по званию тебя старше?» «Извини нас, дорогой, он больше не будет. А и правда, как ты к нам на баржу попал?» История вообще интересная вышла. Мы подошли к стоящим на якорях двум речным баржам вплотную, а нас даже не окликнул никто. Я приказал швартоваться рядом, но и на палубе никого не было. Тут, конечно, я ступил, нужно было отправить досмотровую группу, но я полез сам. И вот когда я появился на палубе, из груды брезентовых чехлов вылез сначала один часовой, а потом на его крик сбежались и остальные во главе с младшим лейтенантом. Потом события понеслись вскачь. То ли лейтенант не знает своих бойцов в лицо... То ли он спросонок был, но, не теряя даже секунды, Мамлей принялся строить нерадивого бойца, даже не заметив главное два до зубов вооруженных боевых корабля. О чем я и сообщил комиссару без зазрения совести. Такой косяк требует немедленного фитиля в то место, куда его обычно не вставляют. Мы на войне, и сон на посту может стоить жизни всему отряду швили на бичвари перешел на родной язык комиссар, надвигаясь на бледного мамлея. «Кто на посту стоял, я тебя спрашиваю? Дай сюда мне этого шакала, я его лично расстреляю. Забыл, что мы везем, Базишвили!» «Товарищ батальонный комиссар, на посту стоял боец Куманов», — быстро выпалил мамлей, ткнув пальцем в одного из бойцов. «Арестовать!» — все же не стал заниматься самоуправством комиссар. Почти минуту простояв молча и сверля взглядом бойца. Всю же горячую кровь разум пересилил. Комиссар повернулся ко мне и продолжил. «Видишь, с кем работать приходится, дорогой? Я им как отец был, а они мне кинжал в спину. Пойдем чай попьем, поговорим, обсудим все». В рубке когда-то самоходной баржи мы сидели с комиссаром уже час, обсуждая наши дальнейшие планы. Мне уже сейчас было ясно, что нам придется выступить не только в качестве охранения, но и буксировать баржи на всем протяжении оставшегося пути. Катера, что были в караване, ушли на ремонт. У самоходной баржи, на которой мы находились, машина встала навечно и ее только менять. Нас они ждали тут уже неделю. Перевозимый груз, по моему личному мнению, стратегическим никак не являлся. Но начальство и комиссар были другого мнения. Баржи были загружены доставленными из Америки новыми станками для одного из ленинградских пороховых заводов. «Да ты пойми, на реке Свирь финны стоят. Уже в десятый раз тычу я карандашом в карту. Мы не сможем там пройти. Надо, дорогой, а если ночью проскочить на скорости?» «На какой скорости? У меня ход 14 узлов всего, а с баржей хрен разгонишься даже до этого. Если ночью идти, то без света. А ни я, ни Игорь не знаем фарватер настолько хорошо, чтобы даже днем по свире полным ходом идти. Нас, если заметят, береговые батареи по запасным частям в раз разберут. До Неги я тебя дотащу, а дальше, если от реки финнов не отбросят, то там и оставлю». Или назад отведу. Отбросят финнов наши. Не могут не отбросить, убежденно говорит Гаргадзе. А мы проскочим. Дойдем до Онеги, там по обстановке решим. Прекращаю я ненужный спор. Туда бы дойти. С такими орлами и не дойдем. Дойдем, конечно. У вас не корабли, а морские танки. Пушки, пулеметы. Сила-то какая. Убежденно говорит Гаргадзе. Мужик весь на позитиве. Он уверен в успехе. Мне бы его уверенность. Два вооруженных буксира без брони у нас, а не танки. У нас даже щитов на орудиях и пулеметах нет. Мы не бронекатера привели. Ладно, чего там спорить. Выхода все равно нет. Завтра утром выходим. Утром мы выходим в сторону Онежского озера, возле которого уже вовсю идут бои. Финны не немцы, но недооценивать их нельзя. Бойцы они хоть куда, что показала недавняя зимняя война. У них и орудий хватает, и самолетов тоже. Я уверен, что и катера с кораблями у них найдутся. А значит, самое трудное у нас впереди. Надеюсь, и в этот раз удача от меня не отвернется, и мы вернемся живыми из этого похода.